Гарет Ханрахан. Вид с Олимпа. Читает Александр Громов. Сервитор у дверей принял мой защитный плащ. Другой повёл меня по нижним уровням шпиля через бесконечные лабиринты пустых, гулких бальных залов и безмолвных галерей, следуя маршрутам, выжженным на доктринальных пластинах внутри его полированного черепа. Мы прошли по коридору со стеклянными стенами. Окна выходили выше облаков, розовато-серой покров которых пронзали лишь несколько наиболее высоких башен Варангантюа. По огненному проблеску я понял, что где-то за ними рассвет. А может, спатса? Это была какая-то далёкая летейная. Мне никогда прежде не доводилось видеть город с такого ракурса. Особняк принадлежал семейству Монс. Они могли позволить себе этот вид. Они могли позволить себе что угодно. Во время вокс-вызова, разбудившего меня до зари, Костелян ясно дала мне понять, что это расследование не расследование. Никакой проверки семьи, никаких неудобных вопросов. Это была просто формальность, жест вежливости на самом деле. Тиборг-сервитор привел меня в комнату ожидания, после чего отступил в нишу в стене, задернул занавески и отключился. Тишина, если не считать нескончаемого и неиспешного дыхания воздухоочистителей шпиля и далекого жужжания машин. Это была комната ожидания, так что я стал ждать. Казалось странным думать о Монсе как о жертве, а не о вещественном доказательстве. За прошедшие годы я расследовал больше убийств, чем должен был, и в изрядной их доле... Убийца пользовался оружием, которое изготовил Монс. Я взял вазу, украшенную фамильным гербом. На фарфоре тот смотрелся куда красивее, чем на оружейной бронзе. Пробатор Воржен. Сноска. Пробатор аналог детектива у планетарных инфорсеров. Я понял глаза, и едва не принял старика за очередного сервитора. Мне случалось видеть более здоровые лица в мортуарии. Он представился фактотумом лорда Монса. Сноска. Фактотум. Доверенное лицо, выполняющее различные поручения. Я спросил, как его зовут, и он оказался вынужден на мгновение задуматься. «Таллин», — наконец произнес он. «Костелян», — сказал я, — сообщила мне, что произошел несчастный случай. «Ужасный. Сюда. Прошу вас». Пока мы шли, он говорил приглушенно. Когда мы миновали украшенные двери семейной трапезной, я услышал громкие голоса. Спорили мужчина и женщина. Ноталин увлёк меня дальше, прежде чем я смог разобрать слова. Лорд Монт находился в своём приватном кабинете. Он осматривал ласпистолет, когда оружие хмм случайно выстрелило. С ним кто-то был? Кто-нибудь видел, как это случилось? Это приватный кабинет. Дверь была заперта, внутри нет паноптики или сканеров. Мне потребуется взглянуть на него. Талин сглотнул. Останки лорда Монца всё ещё там. На них мне также потребуется взглянуть. Как сообщил мне Талин, дверь в кабинет взяли со звездолёта, на котором сюда прибыла семья Монц. Первого корабля давным-давно привезшего на Алекта первых поселенцев. Она была массивной, герметичной, А ещё оборудованный защитным замком, запиравшим её изнутри. Если дверь была закрыта изнутри, как же вы вошли? Есть дублирующий механизм? Дален покачал головой. Нет. Логис Арториус смог применить своё мастерство, чтобы открыть дверь, но к тому моменту было уже слишком поздно. И кто же этот Логис Арториус? Сноска Логис, высокий ранг техножрецов Adeptus Mechanicus. Его работа связана с аналитикой и статистикой ресурсов на производстве. Неодобрительное фырканье. Локис Арториус, советник сына лорда Монса, Джеррика. Он, жрец из Лунного святилища, стал обычный техножрец. Эти мои познания исчерпывались. Я понятия не имел, что такое Логис из чего бы одному из них давать советы Джеррику Монсу. Впрочем, я знал, кто такой Джеррик Монс. Это знали все. Первенец и наследник лорда Монса, почти столь же известный, как его сестра Цицила Монс, ангел нижнего города. Я переступил через порог противовзрывной двери и увидел, что здесь кто-то уже успел взорваться. Основная часть бренных останков лорда Пилора Монса восседала за гигантским столом из сехагона. Остальное капало с потолка, покрывая столешницу и предметы на ней буро-красными пятнами и фрагментами костей. Первым делом я пробежал глазами по заляпанному кровью столу. Терминал кагитатора заблокирован. Рядом с ним металлическая рукоять автопера и стопка недавно изписанных листов некогда белоснежного пергамента. Сквозь кровавые брызги я разглядел на первой извыданных страниц слова: "Воля излияния и завещание Пело Рамонса". В моем ремесле подобно называют зацепкой. Прерывайте меня, если я слишком вдаюсь в технические детали. В руках трупа находился лаз-пистолет системы МОНС. Старинная модель. Я надел перчатки и переложил оружие в шкатулку Верикварий. Шкатулка с шипением закрылась, сохраняя любые материальные улики. Я бросил взгляд на Таллина, который остался у двери, не желая вторгаться в это святилище. Кто еще был здесь с тех пор, как вы обнаружили тело? ближайшие родственники Логис Арториус я больше никого я приготовил ещё один верикварий для бумаг перелистал их быстро сохраняя изображение каждой страницы при помощи глазного импланта и тихо присвистнул вы это читали Тален кивнул и семье известно что здесь говорится он снова кивнул впрочем это объясняло разговор на повышенных тонах Я задержался на последней странице, где документ был подписан, снабжён печатью и засвидетельствован. Кто такая Дория Бишомп, одна из служащих? Талин уставился на останки своего нанимателя. Она работала допоздна прошлой ночью. Мне понадобится переговорить с ней и вызовите отряд разрешителей, чтобы они доставили это в бастион на верспекцию. Я поднял шкатулку, где хранился лас пистолет а другое завещание завещание, которое изменит мир. Его я временно оставлю при себе. Я оглянулся на тело. По правилам следовало бы затребовать более крупный вереквари для трупа, но у меня имелся приказ пока что не предавать делу о гласке, а запрос на похоронный мешок привлёк бы внимание. Вы можете устроить так, чтобы останки перенесли в часовню. Разумеется. Его лицо обмякло, возможно, выразив облегчение. И оббегло осмотрел тело. Лазер, сказал я Талину. Прожёг плоть на лице лорда Монса моментально, однако кость плотнее, прочнее. Он мгновенно превратил спина мозговую жидкость в пар. Отсюда и, и Я махнул рукой в перчатке в сторону месива на потолке. Ужасная случайность, произнёс он, взял вериквиари и удалился. Короче, я на утром знал, что Вериспик ничего не найдёт на этом оружии. Пальцем перчатки я аккуратно приподнял остатки челюсти лорда Монца, и стали видны следы от удушения на шее. Если это и была случайность, пробормотал я про себя. Она произошла уже после смерти. Я почти успел добраться до семейной трапезной, но прежде меня перехватил Логис Арториус. Если Талин выглядел будто сервитор, с которого сняли аугментику, оставив исключительно законсервированные в химикатах плоть и кости, то технажрец был целиком кибернетическим. Мало в каких деталях, видимых под красным одеянием, узнавались части человеческого тела. Рабатор: "Неприемлемо, чтобы вы проводили это разбирательство". Его голос исходил не из рта, а из какого-то вокс-динамика на торсе. Если уж на то пошло, Я не был уверен, что подо всеми этими трубками у него вообще остался рот. Дело имеет высочайшую важность. «Один из наиболее влиятельных аристократов Варангантюа, владыка Литейных Монса, умер при сомнительных обстоятельствах», — ответил я. «Расследование абсолютно оправдано. В сущности, Логис, у меня есть к вам несколько вопросов. Мне сказали, что вы открыли запертую дверь в офис лорда Монса». Какой-то сервомеханизм под капюшоном издал раздражённый щелчок. Пробатор, неприемлемо, чтобы вы допрашивали меня. Дело должно быть передано Adeptus Arbitras. Кастелян хотела, чтобы я избежал именно этого. Сохранить всё в тишине, обойтись без неуместного вторжения в дела семейства Монс. На каких основаниях Производственные учреждения, которыми владеет семья Монц, имеют жизненно важное значение для безопасности этого сектора. Нарушение их работы недопустимо. Определённые юридические и управленческие обязанности может исполнять лишь надлежащим образом уполномоченный и заинтересованный владелец. Правовое расследование вызовет неприемлемую задержку передачи власти наследнику. Светящиеся линзы его глаз вспыхнули зеленым огнем. Адептус Арбитрес ускорят дело в своей эффективной и незаметной манере, в отличие от местных блюстителей закона. Да вар все это! Уже произошло убийство в запертой комнате, а стоявший передо мной киборг явно умел открывать запертые двери. Я был не намерен давать главному подозреваемому запугивать меня. Я поднял шкатулку, где находилось завещание. Это завещание лорда Монса, произнёс я. Если вызовите арбитрэс, я позабочусь, чтобы оно попало к самому неторопливому, самому ведливому юстицию в городе. Оно будет гулять по судам десятки лет. Я одарил его своей наиболее раздражающей ухмылкой. Хотите избежать задержки? Отвечайте на мои вопросы. Это завещание очевидно недействительно. Лорд Монс очевидно не был в здравом уме, когда писал его. Огрызнулся он, и при этом промелькнула весьма человеческая злоба. Я не мог сказать наверняка, правда ли он считает, что Монс покончил с собой, или же ему известно о том, что лорда Сперва задушили, а затем застрелили. Сервомеханизм снова щёлкнул. Спрашивайте, произнёс он. Какова ваша роль здесь? Советник Джерика Монтса. Для чего Джерику Монтсу нужен советник-техножрец? Он помедлил. Мануфакторум Монтс имеет существенную значимость. Он древний. Здешние схемы закладывались более 15 тысяч лет назад. И столь древняя технология может оказаться непонятной. Сервомеханизм под капюшоном опять щелкнул. Даже опасной, если не проявлять надлежащего почтения, не исполнять верные ритуалы. Прискорбный поворот истории, что подобное бремя унаследовала одна семья. Адептус механикус желает помочь, Джерик готов принять нашу помощь. Я мысленно свел эту речь к «Мы хотим контролировать фабрики, а Джерик — наш входной билет». Мне стало любопытно. Действительно ли Джэрик готов принять от них помощь, или же здесь работает иная сила? Вы обошли замок и открыли дверь в кабинет лорда Монса. Каким образом? Я вступил в контакт с машинным духом двери. Что вы увидели? В ответ он протянул руку к моему глазному импланту. Синтетическая плоть на пальце разошлась, и появился извивающийся пучок проводов и кабелей, похожих на корчащихся червей. Один из проводков скользнул по моему импланту, моему глазу, и вгрызся вглубь. На меня накатила тошнота, и я увидел то, что видел он. Или, напомнил о себе, то, что он хотел мне показать. Практически та же картина, только над трупом еще поднималась немного пара. С потолка продолжала капать жидкость. «Вы осматривали останки лорда Монса?» «Нет». «Можете ли вы сказать, открывалась ли дверь ранее той ночью?» Я могу подтвердить, что в последний раз её открывали, когда ушла служащая Бешом. Оставшуюся часть ночи она была заперта, пока я не затребовал допуск утром. И дверью можно управлять только изнутри, да? Да. Но вы смогли взять её под контроль. Да. Вы нашли завещание? интересовался я. Да. Вам известно, что в нём говорится? Да. Ой, у меня будут ещё вопросы к вам. Дважды резко щёлкнув сервомеханизмом, он заскользил прочь по коридору. Нервы головы, соединённые с глазным имплантом, начали болезненно пульсировать, словно в носовых пазухах был горячий свинец. Какой-то остаточный эффект от передачи данных, предположил я. Что ж, я определённо уловил, что он хотел донести. Семейный трапезный с лёгкостью могло бы разместиться 30 или 40 человек но этим утром там сидело только трое, и все они собрались на дальнем конце длинного темного стола. В нишах вдоль стены стояли сервиторы в ливреях, в безмолвном ожидании приказа, уставившиеся своими механическими глазами на колоссальную хрустальную люстру. Я потребовал у ближайшего к двери сервитора чашку кафа, черного как пустота, а затем начал долгое шествие мимо пустующих стульев к месту, где меня ожидала родня покойного. По главе стола Джерик Монс. Он был мне знаком по пиктам в новостях, по голопортретам, по статуям украшавшим строения Монсов по всему городу. Обычно, когда встречаешь человека лично, он оказывается меньше, чем в мифах, но только не Джеррик Монс. Он как будто сошёл со страниц иллюстрированного манускрипта о добродетелях знати. Импозантный, культурный, череп на плече напоминает о скромности и жертвенности. Рядом с Джерриком его сестра Цицилла. Её я тоже знал. Она также соответствовала мифологии общества, но в ином отношении. Мне доводилось видеть ее изображения в сиротских приютах, в госпиталях, в богадельнях. На тех рисунках она выглядела нематериальной, земной ангел, щедрой и милосердной. Во плоти же она была обескураживающе... телесной. Особенно в этом просвечивающем платье с глубоким вырезом. Кромки ее глаз были покрасневшими от слез. Третьего человека я не знал совсем. Моложе двух других, явно близкий родственник, судя по чертам лица. В уличной одежде, на лице сажа, в которой прочерчены следы слёз. Он сидел возле цицилы, обмякнув на стуле. Его руки комкали и разворачивали мотерчатую салфетку. Джеррик вскочил с места. Рабатор, неприемлемо, чтобы вы проводили это разбирательство. Дело имеет высочайшую важность и Даже сама речь, которую мне преподнёс друг Джеррика Логис Арториус, я скинул руку, прерывая его. Простите меня, господин, но я должен прояснить, что это не формальное разбирательство. Костелян Любезна отправила меня сюда, чтобы обеспечить рассмотрение происшествия с деликатностью и осмотрительностью, которых оно с очевидностью требует. Адептус, я вновь перебил его. Прочим, При необходимости это может стать формальным разбирательством, и есть некоторые вызывающие беспокойство вопросы, которые я предпочёл бы распутать неофициально, если это возможно, не вызывая блюстителей или иных следователей. Завите экзорциста, пробормотал юноша. Эта семья терзаема призраками, проклята. Прошу прощения, сэр, а вы Ццила поднялась и положила свои изящные руки на плечи юноши. Это наш брат, Терот. Хорошо. Я сел и положил на стол ларец из верекварий. Это завещание вашего отца, скреплённое печатью и засвидетельствованное прошлой ночью. Вы ознакомлены с его содержанием? Джеррик издал что-то среднее между сдавленным хрипом и смешком. Вы имеете в виду, знаю ли я, что мой отец внезапно решил полностью меня обойти и передать всё управление семейным делом Цициле? Да. Я заметил этот маленький пункт. Ваш отец когда-нибудь обсуждал с кем-то из вас наследство? Предполагалось, произнесла Цицила, что наследником станет Джеррик. Разумеется. Я точно так же шокирована завещанием. А что насчёт его смерти? У вас когда-нибудь возникало впечатление, что он может лишить себя жизни? Джеррик тут же ответил: нет. Цыцила одними губами проговорила да, но не произнесла этого вслух. Терад просто уставился в стол. Я неторопливо сделал большой глоток кофе, позволив молчанию повиснуть в воздухе, чтобы посмотреть, тоже почувствовать себя необходимым его нарушить. Это оказалась Цыцила. В нашей семье длинная история ужасных несчастных случаев. Никто из нас подобного не предвидел, однако оно и не стало неожиданностью. От двери едва заметно донеслось покашливание Талина. Я переговорил с им снаружи в коридоре. Я передал шкатулку Суликей, как вы и велели, сказал он, не сводя глаз с другой шкатулки у меня в руке. Кроме того, я попытался установить местонахождение Дори и Бешомб, клерка, засвидетельствовавшего подписание завещания. Прошлой ночью она покинула крыло для слуг и на магнитном лифте спустилась в Нижний город. Этим утром она не вернулась. Я взял на себя смелость связаться с ее семьей. Им неизвестно, где она. Человек, последним видевший Лорда Монса живым, исчез в глубинах. Еще одна из тех зацепок, о которых вы столько слышали. Или, по крайней мере, весьма странное совпадение. Я сунул голову обратно в трапезную. «Мне нужно будет посовещаться с каждым из вас по отдельности», – произнес я. «Это просто формальность. Я скоро к вам зайду». Я передал в бастион по воксу, чтобы отделение энфорсеров поискало пропавшую служащую. Если повезет, ее будет достаточно легко заметить. Для клерка из верхнего города необычно спускаться вниз. Однако в этом городе миллиарды людей, и каждый миг, что я тянул – был ещё одним мигом, за который она могла исчезнуть или же оказаться убитой в каком-нибудь переулке. Меня перевели непосредственно на закрытый Vox-канал Кастеляна. Мэм, есть осложнения. Я описал изменения завещания и следы от удушения. Святые кости, выругалась она. Воржен, я же хотела, чтобы всё прошло тихо. Пропечатать по-быстрому, поставить штамп на свитки о смерти и вернуться. Я не могу изменить факты, мэм. И что бы я ни сделал, расследование не миновать. Либо он изменил завещание, а затем застрелился, что означает возможность оспорить завещание в суде по причине душевной нестабильности. Либо же кто-то его убил и обставил все как суицид. Так что вопрос стоит так. Вы хотите, чтобы этим занимался я или же Форт Ганлиск? Ты. Пока что. Беседа первая. Джэрик Монс. И, как оказалось, Логис Арториус. Техножрец стоял в тёмном углу гостиной, его было видно лишь по светящимся глазам. Я слышал, как хрипит его дыхательный аппарат, как сгибаются мехадендриты. Я мог бы потребовать допроса Джэрика в одиночестве. Однако мои полномочия здесь имели шаткие основания. Кроме того, я и так знал, что они уже успели сговориться. Пока что я решил не спорить. Где вы были прошлой ночью? спросил я у Джеррика. Советовался с Логисом. Я могу предоставить воспоминания о наших беседах, снабжённые отметкой даты, добавил Арториус. Логис упоминал планы, хмм, помощи от Adeptus Mechanicus в отношении старинных фамильных литейных семейств Монс, произнёс я, и Джеррик кивнул. Вы когда-нибудь обсуждали подобные планы с вашим отцом? Мы часто об этом спорили. Ему не нравилась эта идея. Достаточно сильно, чтобы лишить вас наследства. Из угла послышался раздражённый щелчок. Джеррик пожал плечами. Я всю свою жизнь готовился принять бразды правления этим великим предприятием. По главе должен стоять Монс, и никто из моих сородичей, как бы сильно я их ни любил, не годится для этого дела. А ваш отец годился для дела. Это заставило его на миг задуматься. Нет, не совсем. И я думаю, что он тоже об этом знал. Что вы можете мне сказать о Дории Бешомп? Джеррик пожал плечами и оглянулся на техножреца. Дория Бешомп, служащая, второй класс, специальность архивист, произнёс Логис, явно цитируя какие-то файлы с данными о персонале, извлечённые из хранилищ компании Монса. Вам известно, почему она находилась в офисе вашего отца прошлой ночью? Нет. Беседа вторая. Цицила Монс. Входите, пробатор. Я как раз переодеваюсь. Я перешагнул через полупрозрачное платье, лежавшее на полу её спальни. Она уже успела выложить на кровать чёрное траурное платье, но ещё не надела его. Усевшись голый на кровать, она поманила меня к креслу. Моя госпожа, это неформальная беседа. Как вы и сказали. Давайте с ней покончим. Хорошо. Я сел в кресло и положил ногу на ногу. Где вы? Вы лучший пробатор, что у них есть? Нет. Но я тот, кто знает, когда перестать задавать вопросы. Итак, где разве задавать вопросы не задача пробатора? Чем хорош тот, который не задаёт все вопросы? Я беспокойно поёрзал в кресле. На одной из стен была огромная картина маслом, которую я до настоящего момента не замечал, и я кивнул в том направлении. Полотно изображало рослого и молодого имперского гвардейца, обнаженного по пояс и обливающегося потом на каком-то далеком поле боя, героически поля из автопушки системы МОНС в невидимого врага. «Взгляните вот на этого парня», — произнес я, указывая на героя на полотне. «Его автопушку клинит, и он зовет техника». Порой ему требуется машинный провидец, который может разобрать пушку на части, по-настоящему всё осмотреть, выяснить, что же не так, и починить это. Заменить проблемную деталь. А порой ему нужен просто страхующий механик, который не станет тратить время на полный ремонт. Просто разберётся с клином и сделает так, что пушка снова станет стрелять. Пинок и молитва, что она продержится до конца боя. И вы именно такой пробатор. В данный момент именно такой прабатор вам и нужен. «Мой брат», — проговорила она, — «считает, что у нас слишком много людей второго типа. Мы более не способны починить или даже понять собственные машины. Вот почему он и позвал тех на жрецов». Она зевнула. «Задавайте свои вопросы. Где вы были прошлой ночью?» «Молитва с раздачей пожертвований в Нижнем Фумароле». Кажется, сироты, которых покалечило при авариях на фабрике. Там были тысячи людей. Мероприятие длилось всю ночь. Потом была вечеринка. Ваш отец когда-нибудь обсуждал с вами завещание? Вы знали, что он намеревается обойти Джеррика и сделать вас своей наследницей. Она перекатилась на постели и достала из прикроватного ящика палочку лохо. Нет и нет. Она перекатилась обратно. И сеображение конфиденциальности, я поднял руку и прикрыл свой глазной имплант. Она рассмеялась. Пробатор, вам следует кое-что понять насчёт моей семьи. Мы были очень, очень богаты на протяжении сотен поколений, а это порождает скуку. Ищешь способы отвлечься, новые и неведомые удовольствия, чтобы скрасить однообразие бесконечной роскоши. Она прикусила губу. А почему нет? С моими деньгами я могу сделать столь же много добра. С чего бы мне стыдиться? Как насчёт опасности и скандала? Разве не для этого у нас есть люди вроде вас? Пинок и молитва, как вы и сказали. Впрочем, я не лорд Монс или его главный наследник. Ко мне не так требовательны. От меня многого не ждут. Но теперь вы, леди Монс, при условии, что завещание останется в силе. Знаю, Она вновь перевернулась, и её голова свисела с края кровати. Платиново-золотистые волосы каскадом упали на шёлковые простыни. Глаза сверкнули. Ужасно. Неправда ли? У вас есть соображение, почему ваш отец смог сделать вас своей наследницей? Жестокость? И оплакала утрату свободы. Она села и начала натягивать чёрное платье. Или у неё вышла очередная крупная стычка с Джерриком и тем техножрецом? «У вас есть соображения, почему он мог покончить с собой?» Она пожала плечами. «Скука?» Думаю, он тоже ее испытывал, но не мог отвлечься так, как это делаю и я. Он пытался, но я понимала, что он несчастлив. Я ждала этого дня долго, очень долго. «Сервиторы, помогите мне!» Она поднялась, и из-за потайной двери появились трое сервиторов. Они заскользили вокруг нее, прилежно застёгивая черное платье и укладывая ей волосы. «Что вам известно о Дории Бишомб?» «О ком?» Она прищёлкнула пальцами. «О, о той мышке, служащей из архивов?» «Хм, думаю, отец с ней спал». Сервиторы накрыли ее лицо черной вуалью и надели на нее ожерелье из серебряных черепов. Цицилла встала передо мной, выглядя охваченной горем и скорбящей. Она сцепила руки, пародируя молитву. «Да направит его душу святой Тор. Мне нужно начинать организацию похорон. Полагаю, далее вы поговорите с Терратом?» «Собираюсь, да. Он милый мальчик. Будьте с ним помягче». Она одарила меня бесовской улыбкой из-под вуали. «А вот со мной вы могли быть гораздо грубее». Я дождался, пока она почти не дошла до двери спальни, а затем добавил «вы». Что, если я сказал бы вам, что это расследование убийства? Она крутанулась на месте, оступилась и опёрлась на мраморную статую. Что? То? Но это же было само убийство, Джерри мне так сказал. Он сказал, сказал, что отец застрелился. Её шоломление выглядело искренним, но к тому моменту, как я успел пересечь великолепную спальню, миг слабости прошёл, и броня вернулась на своё место. Она взяла меня за руку и сверкнула все той же дьявольской улыбкой. «Вы считаете меня убийцей? Как волнующе!» Беседа третья. Терат Монс. Я просил каждого из трех отпрысков ждать меня в одной из многочисленных, очень многочисленных комнат дома. Из всех этих комнат он выбрал уединенную часовню. Я прошел по гулкам унефу и бросил взгляд на сводчатый потолок, находившийся в сотнях футах надо мной. С какой-то невидимой галереи высоко вверху доносилось пение хора. Я задумался, является ли это частью приготовлений к похоронам, или же семейство Монс попросту наняло хор, чтобы тот пел здесь всё время. Возможно, кто-то из Монсов 10 поколений тому назад заказал псалом, но так и не велел остановиться, и они сотни лет нанимали новых хористов по мере смерти старых. А может быть, этот прекрасный звук издавали не человеческие гортани? а херувимы, выращенные в каком-то освещенном баке и снабженный великолепным вокс-динамиком. Террат не поднял на меня глаз, когда я завершил свой долгий путь до его скамьи. Похоже, этому семейству нравилось заставлять меня чувствовать себя неуютно. «Отца убили. Так ведь?» – произнес он, когда я сел. «Почему вы так говорите?» – спросил я. «Я пришел сюда прямиком из будуара Цицилы, Однако у них было время связаться друг с другом. Причувствие. Мы прокляты. Эта семья проклята. Теперь он взглянул на меня. Его глаза лихорадочно горели. Джеррик об этом известно. Цицили тоже. Потому-то Джеррик и хочет всё передать жрецам машин. Потому что Цицила такая святая, постоянно раздаёт милостыню и пожертвования в надежде, что народная вера убережёт её. Они знают, что мы прокляты то вас проклял. Вещи, которые мы сделали, омерзительные вещи. Проговорил он шёпотом, словно боялся, что кто-нибудь подслушивает, хотя мы были единственными живыми людьми на полу этого громадного собора. Оружие системы Монс? Фабрики вашей семьи? Он саркастически фыркнул и не ответил. Где вы были прошлой ночью? Снаружи. Снаружи? Внизу. Где внизу? В городе. Я Я люблю гулять. У меня есть друзья там внизу, в драге, в литейных. Я могу получить имя кого-нибудь, кто сможет поручиться, что вы были там прошлой ночью. Он усмехнулся. Они не любят говорить с блюстителями. А вы? Это ещё не формальное разбирательство. Вы не обязаны говорить со мной. Можете просто уйти без разницы. Браборматолон следовало прислать экзорциста, не пробатора. Мне в голову вдруг пришла мысль. Я просил Талена перенести тело вашего отца в часовню. Почему его здесь нет? О, туманно отозвался Терад. Вероятно, они воспользовались для этого большой часовней. Я вернулся в кабинет лорда Монса. Тела уже не было, но в остальном комната не изменилась. Я постучал по терминалу Кагитатора. Тот всё так же был заблокирован. На нём имелось из украшенное гнездо с красивыми едва заметными резными узорами. Я провёл по нему пальцами. Это был инвертированный фамильный герб Монсов. Я предположил, что доступ давала какая-то печатька или талисман, которым владел лорд Монс. Кроме этого, я почувствовал скрытую в углублении иглу генетический замок. Чтобы получить доступ к терминалу, требовались и кровь, и печатька. Я встал, подошёл к двери и осмотрел запирающий механизм. Там был большой массивный переключатель, а над ним маленький монитор. И она нажала на выключатель, дверь захлопнулась и загерметизировалась. Монитор засветился, показывая коридор снаружи. Открыть дверь мог лишь тот, кто уже находился в комнате. И если только не вступить в контакт с машиной, провести некий ритуал для открытия. Ногис Арториус по умолчанию являлся главным подозреваемым. У него были средства проникнуть в запертый кабинет. Он пытался прекратить моё расследование, добиться передачи ситуации в руки Adeptus Arbitrators. А когда дело попало бы к ним, оно бы затерялось где-то в верхах, далеко за пределами Ворангантиуа. Логис и его хозяев в Adeptus Mechanicus волновал контроль над литейными компаниями Монса, огромными оружейными заводами в нижнем городе. Когда замешаны две колоссальные структуры Империума Mechanicus и Arbitrators, судьба одного человека даже у вампом мрачительно богатого и влиятельного аристократа вроде лорда Монса становится чем-то крайне несущественным, тем, чем можно пренебречь. Однако имелось завещание. Завещание предписывало именно то, чего не желал Арториус. Оно обходило Джеррика и ставило во главе Цицилу. Если Арториус хотел бы не дать завещанию стать достоянием общественности, он мог уничтожить единственный экземпляр, когда открыл кабинет. Может быть, ему помешали? Я мысленно пробежался по цепочке событий. Допустим, Арториус виновен. Джеррик с лордом Монсом спорит. Ты не передашь фабрики нашей семье этим техножрецам, только через мой труп. Первым делом вычеркну тебя из завещания. Лорд Монс поднимается в кабинет, пишет новое завещание. Заставляет Дориу бешём засвидетельствовать его, скрепляет печатью. Бешэмпу уходит по неизвестным причинам, отправляясь в Нижний город. Монца запирает дверь. Арториус перехватывает управление, душит Монца, затем стреляет в него. Находит завещание, но ещё не успевает его уничтожить, когда кто-то появляется. Он в спешке кладёт завещание на место и Подожди. Вернись назад. Зачем душить лорда Монца, если у тебя есть пушка? Лазер создал видимость самоубийства чему бы не застрелить его, а затем не вложить оружие в руку. Поднявшись, я принялся рыскать по офису, проверяя ящики. Оружие вообще находилось здесь изначально. Узнать это не было возможности. Присутствовало в этом деле нечто странное. Убийца был одновременно и гениален, и неуклюж. Я сверился с глазным имплантом, чтобы ещё раз взглянуть на картинку, которую мне переслал Арториус, и поймал себя на том, что по ошибке листаю изображение Цицилы. Если у Арториуса имелись средства, то у неё имелся мотив. Завещание отца сделала её леди Монс. Пусть она и утверждала, будто не желает внимания и ответственности, сопряжённых с этим титулом, но я не был убеждён, что верю в это. Её нельзя было исключать из подозреваемых. Но как она могла предать дверь? Абсурдный мысленный образ. Цицила в постели с техножрицом. Красный ряс Арториус обвивается вокруг её обнажённого тела. Возможно, дело было в чем-то таком. Не в том, что они вместе. Я сомневался, что Логис нуждается во сне и во всем остальном, что можно отыскать в постели Цицилы. А в деловом соглашении между этими двумя. Допустим, Джерик не столь сговорчив наедине с Арториусом, и техножрецы переключаются на второго по порядку наследника. Цицилла получает наследство компанию, но не ответственность, поскольку всем заправляют техножрецы. Все выигрыши, кроме Джерика. Илор де Монс, разумеется. Я покрутил эту мысль, но она оказалась неправильной. Возможно, я ошибался во всём. В этой лишённой воздуха комнате было трудно думать. Тут было очень слишком тихо. Толстые стены отсекали все звуки. Мне никогда ещё не приходилось бывать в столь тихом месте. Повсюду в городе всегда всегда слышишь присутствие других людей: голоса вдали, шаги, кашель и всё такое. Себяк Монсов сам по себе был неприятен. Так мало обитателей в столь огромном помещении. Всего горстка людей и множество молчаливых сервиторов. Но кабинет был гораздо хуже. Казалось, будто верхушка шпиля отделилась от дома, воспарив в дальний космос, и я оказался совершенно оторван от остального человечества, затерян в пустоте. Здесь я чувствовал себя в абсолютном одиночестве. Я присел на стол и пересмотрел собственные записи о теле лорда Монса. Я не учился на вериспика, но мог распознать отметины от перетягивания сосудов. Лорда Монса кто-то определённо душил. Впрочем, без полного вскрытия я не мог быть уверен, что именно удушение его убило. Ещё один сценарий. Как предполагала Цицилла, лорд Монс имеет интрижку со служащей Бишом, та слегка придушивает его в ходе занятия любовью. До или после этого? или вовремя, почему бы и нет. Лорд Монс меняет своё завещание. Бешомб уходит. Он стреляется. Появляется пробатор, раскручивающий безумную теорию об убийстве. Понимает всё неправильно, устраивает колоссальный скандал из ничего. Коронит свою карьеру, нарушает работу литейных Монса, планета не может выполнить норму по боевым припасам и попадает под эдикт министорума. Беспорядки в нижнем городе. Adeptus Arbites схватит расследование на сотню лет другом беда. Мне не хватало ключевых элементов. Нужно было разыскать Дориу Бешомп. Выйдя из кабинета, я почувствовал облегчение. Я отыскал Талина и велел ему отложить все ритуальное омовение и приготовление трупа лорда Монса. Всё равно похороны проходили с закрытым гробом. Он принялся юлить, но когда я пригрозил в противном случае вызвать для тела хранилище улик, уступил. А кто там так же, как и все остальные, желал избежать даже намёка на скандал? Ваш пистолет лорда Монса, который, хмм, привёл к ужасному несчастному случаю. Где он хранился? В сейфе в кабинете, ответил Тален. Это реликвия, оружие из числа первых, сделанных в соответствии с фамильным шаблоном. На его лице было видно, как его ужасает мысль о том, что подобное произведение старинного искусства подвергается судебной экспертизе. Тот факт, что оружие находилось под рукой, но не в непосредственной доступности, подтверждал, что первоначальное убийство было осуществлено в спешке или спонтанно, а затем замаскировано при помощи лазера. И кто бы его ни совершал, ему требовалась комбинация к сейфу. Я пересмотрел изображение комнаты в глазном импланте. Это был механический сейф машина без души. Логис Арториус не смог бы вступить с ним в контакт, как с дверью, у кого есть комбинация к сейфу. Я не знаю. У господина Джеррика может быть или госпожи Цицилы. Я бросил взгляд на старика, пытаясь оценить, сколько силы осталось в его иссохших руках. Хватило бы её факто тому, чтобы задушить хозяина. Возможно, за эти годы талант взлелеял обиду. Он мог бы проскользнуть внутрь, когда уходила Дория Бишомп, и напасть на лорда Монса. Вы годами служили этой семье. Вам известна комбинация? поинтересовался я. О, нет, сэр. В его голосе прозвучало отвращение, словно сама вероятность подобного была немыслима. Я редко ждал лорда Монса, пока тот находился в своём кабинете. Он предпочитал, ну, «Это был...» «Да, приватный кабинет. Вы говорили. И как же лорд Монс пользовался этой приватностью?» «Ну, скажем, с Дори и Бишом». Я изучал морщины на его лице, запутанные, словно завитки и бороздки отпечатка пальца, и ждал реакции. Подергивание, нахмуренных бровей, любого ответа на мой колки вопрос. «Я правда не могу сказать, сэр», — ответил он. По его лицу ничего не было видно, но я внутренком чуял, что он прямодушный и верный, будто сервитор, настолько верный, что не способен даже подумать о том, чтобы пойти против лорда Монса. Я посчитал, что вопреки голонавелам ценой в пару плиток, как кто-том этого не делал, позволив Талину плестись на консервацию тела, я вызвал по воксу Бастион. От вереспекции оружия я многого и не ожидал, и они подтвердили, что не нашли ничего, кроме отпечатков пальца лорда Монса. Впрочем, у них имелась для меня ниточка. Дорью и Бешомб видели. Пуск в Нижний Город напоминал пробуждение от какого-то странного сна. Спешившие вокруг меня толпы были привычные. Грязные, деловитые и нервные, полные человечности. По контрасту с ними пустынные залы и часовни шпиля Монсов казались причудливой абстракцией чем-то пустым и холодным. На мгновение я вообразил, как эти люди заполняют бальные залы дома и, словно кибермастифы, набрасываются на ломящийся обеденный стол. Не представилось, что подобное позабавило бы Цицилу или, возможно, Терота, учитывая его признание в любви водить компанию с простым народом. Терот не укладывался у меня в голове. Он выглядел эксцентричным. Однако Мон смог позволить себе быть сколь угодно эксцентричным. Нет, Он боялся. Боялся чего-то такого, что не мог назвать. Что могло напугать отпрыска семейства Монс? Какая опасность могла преодолеть щит богатства и власти, окружавший Террата и его родственников? Кабина магнитолифта задребежала, сбавляя ход, и со скрежетом остановилась. Я присоединился к толпе, которая с шарканьем выходила из шестиэтажной клетии на станцию магнитной магистрали. «Пробатор!» Блюститель заметил, как я проталкиваюсь через толпотворение, и махнул мне рукой. От его жеста люди мгновенно расступились. Одетые в штатское пробаторы не вызывают такого ужаса, как закованные в броню разрешители. "Докладывайте", велел я ему. "Персонал магнитной магистрали видел, как женщина, подходящая под описание, которое вы нам дали, прибыла рано этим утром". В нижнем городе утро являлось абстрактным понятием. Солнечный свет редко проникал сквозь пелену смога. А дуговые светильники литейных никогда не гасли, но традиция предписывала нам придерживаться старинной терминологии. Мы навели справки, а они кого-то избили. И один из билетных контролёров вспомнил, что она заплатила ему за информацию о местонахождении ближайшего ломбарда, где ей могли бы продать оружие, сэр. У меня есть адрес. Шлем не давал разглядеть выражение лица разрешителя. Я понимаю, что это деликатный вопрос, сэр. Предоставляю его вам. Ломбард располагался в Верхней фумароле, в районе, где я не бывал годами. Последний раз, когда я здесь оказался, меня выносила медицинская эвакуационная группа силовиков. Я потёр грудь, ощутив старую рану. Как сказали медики, это не мои природные сердце и лёгкие. Многое внутри меня теперь является искусственно выращенным. После этого я стал более осторожен в отношении дел, за которые брался как пробатор, и начал специализироваться на тех, где была ниже вероятность оказаться подстреленным уличной бандой. Владелец ломбарда Хмуро поглядел на меня, когда я вошёл, и нахмурился по-другому, когда я показал ему свой патент пробатора. Эй-ей, эй, тут всё законно. Просто на прошлой неделе случился потоп, и многие бумаги, вы знаете эту женщину. Я вручил ему изображение Дори Бешомп заходила раньше, ждала снаружи, пока мы откроемся. Что вы ей продали? Лаз пистолет системы Монс, модель 402. Как она расплатилась? В ответ он указал на запертое витрине ювелир с драгоценными камнями. Обменяла вот это на пушку и пригоршню плиток. На самосвете, свисавшем сожерелье на золотой цепочке, сверкал вырезанный фамильный герб Монсов. Куда она пошла? Он дернул большим пальцем, показав на дверь и направо. «Вон туда! Я вам что, чтец Таро?» Я зашагал по коридору, пытаясь поставить себя на место бешом. Я только что сбежала из дома Монса в среди ночи, дала взятку билетному контролеру, купила пушку. Я знаю, куда иду. Я злюсь, напугана, убегаю. Коридор вышел в шахту, которая тянулась на десятки уровней. Подо мной пламя печей и плавилин фумароли, наверху – огни драги. Я работала весь вчерашний день и задержалась на полночи у лорда Монца. Что бы там еще ни было, я вымотана. И вот, на другой стороне шахты, уровнем ниже, неоновая вывеска со словами «Дешевая гостиница». Пятью минутами позже я стоял перед комнатой 305. По словам портье, Бишомб находилась там. Я постучал в тонкую дверь». Мисс Бишомп, я пробатор Воржен. Могу я войти? Ответа не было, но я услышал характерный звук накапливающейся заряд лас пистолета. Я отступил на шаг в бок, чисто на случай, если она попробует выстрелить сквозь дверь. Но вместо этого она открыла глазок и уставилась на меня. Вы вы вооружены? Я поднял повыше своё оружие. Вооружён. Но я оставлю его вот здесь. Видите? Я аккуратно положил его перед дверью. Жест доверия. Я просто хочу поговорить. Она отпёрла дверь и наставила на меня лаз пистолет. У неё тряслись руки, и она не заметила, что предохранитель до сих пор не отжат. Тем не менее, я позволил ей считать, будто она держит меня на мушке, и последовал её указаниям, когда она велела мне сесть на кровать. Она закрыла за мной дверь, после чего присела на стул напротив. Вас послал лорд Монс, спросила она. Лорд Монс мёртв. О, нет, он не то нет. Вы последняя, кто видел его живым. Оружие упало на пол, и она уронила лицо в ладони. Я дал ей минуту, а затем начал вытягивать правду. Она сообщила, что лорд Монс захотел, чтобы она помогла ему разобрать старые записи. Очень старые записи. Семейные родословные, сделки и договоры, подписанные сотни лет назад. Он так и не сказал ей, что ищет. Прошлой ночью он вызвал её в свой приватный кабинет. Он думал о самоубийстве. Он он беспокоился о семье, а и о, о, о чём-то ещё. И я не знаю. Как будто он был проклят. Слово, которое использовал Террад, из её уст оно звучало иначе. А ещё он был, он был зол. Я поняла, что он говорил со своим сыном Джерриком. Он всегда злился после этих разговоров о о, о жрецах машин. Я кивнул. Он написал новое новое завещание и заставил меня его засвидетельствовать. Сказал, что это страховка. Я не поняла, о чём он. Когда я его засвидетельствовала, он он вернулся к просмотру старинных записей, У очень старых, в первых годах литейных просто велел мне уйти. Я я вернулась к себе в комнату. И вы? Она продолжала говорить, словно ей было не остановиться, словно всё это требовалось сказать одним потоком слов. Я готовилась ко сну, когда когда кто-то напал на меня сзади, кто-то в рясе. Я помню, она коснулась рукой горла. Металлические пальцы схватившей меня душивший меня, но я вырвалась и побежала, и бежала, и я, я думаю, это был он, техножрец. Вы вполне уверены, что это был Логис, спросил я. Бешомп заломила руки. Я его не видела, но но кто же ещё? Почему вы спустились сюда? Я знала, что леди Цицилла в фумароле надеялась, что она защитит меня от своего брата, от от Логиса ажерелье, которое вы заложили. Откуда оно взялось? Его мне дал лорд Монс. Я приподнял бровь, и она одновременно вспыхнула и передёрнулась. Нет. Я знаю про слухи, но я бы никогда. Нет. Он он дал мне его за лишнюю работу в архивах. Мне пришлось самостоятельно возить папки на тележке из глубинного хранилища. Он велел ни с кем не разговаривать, даже даже не позволил мне использовать сервер В дверь постучали. Я бросил на нее взгляд. Она покачала головой, снова приобретя перепуганный вид. «Вооруженный пробатор!» — крикнул я. «Убирайтесь!» «Он не вооружен!» — пробормотал кто-то в коридоре. «Я только что нашел его долбанную пушку на коврике!» «О, да! В следующий раз, когда захочу добиться чего-нибудь доверия, принесу коробку конфет. Или вторую пушку». Вторая пушка тогда была бы действительно хорошей идеей. Давай убьём обоих. Принёс ещё кто-то снаружи, и в дверь гостиничной комнаты вломились двое головорезов. Дальше всё было суматошно и грязно. Я метнулся через комнату к Бешом, пытаясь сбить её с линии огня. Она схватила лаз пистолет и выстрелила, обнаружила, что предохранитель не отжат, вдавила переключатель и попробовала ещё раз. Луч лаз-пистолета опалил одного из нападавших. Здоровяк, одет по-уличному. Тяжелый защитный фартук из пластека. Возможно, рабочий из литейной. И тот повалился в дверном проеме. О, и в меня попали. Пулей, не лазером. Подкладки моего защитного плаща? Противопульная броня. Но все равно больно. Поджаренный нападающий кричал. Бишомб кричала. Я совершенно уверен, что кричал и сам. А второй из нападавших просто беспорядочно полил с бешеными глазами. Я вырвал лаз пистолет из рук бешём, получил ещё одно попадание и выстрелил в ответ. Использование лаз-пистолета требует сноровки. Если прицелиться правильно, можно вывести цель из строя без особого риска для её жизни. Жар луча может прижечь рану прямо при её нанесении, так что в итоге, к примеру, обгорит лодыжка, но цель не истечёт кровью. Есть возможность уложить преступника, захватить его, допросить, задать ему вопросы вроде: "Кто ты такой?" или "Кто нанял тебя, чтобы убить Дорию Бешом? Это был техножрец?" Однако, если угодить цели не туда, получается чрезвычайно грязный взрыв наподобие лопнувшей головы лорда Монса. В свою защиту скажу, что в меня прямо перед этим дважды попали, так что не было времени прицеливаться как следует. Принимая во внимание все обстоятельства, я пострадал не так уж сильно. Со мной случалось и хуже. И всё же, я пробыл без сознания несколько часов. За это время разрешители среагировали на сообщение о стрельбе, взяв дешёвую гостиницу штурмом и избив множество зевак. Они поместили Дорию Бешхом под охрану в изолятор и доставили меня к медикам Бастиона, где болеутоляющие вызвали у меня грёзы о Цицилии. Когда я проснулся, с неохотой Кастелян предупредил меня, что расследованием нападения на дешёвую гостиницу занялась пробатор Таис. При нормальном положении дел перестрелка в верхней фумароле не стала бы основанием для расследования. Однако тут подстрелили пробатора. Пусть оба бандиты и были мертвы, но о следователям хотелось поквитаться. Это моё дело, настаивал я. У тебя нет дела, напомнила мне Кастелян. У тебя Неофициальное расследование в виде любезности по отношению к семье Монс. Поговори с Таис. Она обнаружила кое-что такое, что тебе следует увидеть. Но сперва тебе посетитель. Цицила. Она вплыла в комнату восстановления, прекрасное, словно скульптурное изображение ангела. На сей раз без театральности. Или, если театральность и была, то куда менее заметная. Ее лицо лучилось искренней заботой. Мне сказали, что вас ранили, когда вы защищали Дорию Бишомп. Оставил пушку снаружи комнаты, пробормотал я, чтобы дать им шанс. Я пришлю семейного врача Монсов, чтобы избавить вас от этих этих мясников. Вы получите наилучший уход. Она положила мне на лоб свою прохладную руку, провела длинными пальцами по бинтам и пиявки медицинской магистрали, по которой в мою кровеносную систему скупа поступало облегчение. Они вам даже не дали хороших наркотиков, шипнула она. Попробуйте вот это. Она извлекла маленькую серебряную табакерку, постучала по ней, и на прикроватный столик выпали четыре белых пилюли. Одну она взяла сама, а три других оставила мне. Что бы это ни было, от них боль исчезла, однако стало труднее думать. Я попытался задать продуманный окольный вопрос, который бы извлёк из кому информацию. Но из моего рта вырвалось «Ваш брат Террот нес чушь о проклятиях и призраках. Он безумен?» Цицила рассмеялась. «Он безобидный. Убежден, что дом населен духами. И литейные тоже. Фамильное привидение. А может и несколько привидений. Все, кого убили из оружия монсов, как сказано в историях». Террот утверждал, что оно когда-то говорилось с ним ночью. От этого отец очень разозлился. Она промаркнула глаза платочком. Какое-то время я делала вид, будто тоже слышу призраков, просто чтобы побесить отца. Вам разве не нужно возвращаться в особняк? О, Талин занимается формальностями по поводу похорон отца, а Джеррик с Логисом, полагаю, заняты тем, что планируют заговор против меня. Без Без имя служащей было нелегко произнести. От наркотиков у меня онемели губы. Бешом считает, что Логис напал на неё прошлой ночью. Погодите. Поза прошлой ночью. Из-за отключки я потерял несколько часов. Техножрец когда-нибудь вам угрожал? М -м Никогда. Однако похоже было, что эта мысль заставила его слегка занервничать. Я зевнул, внезапно ощутив усталость. Прошу прощения. Комната начала кружиться и темнеть. Кажется, Цицилла поцеловала меня перед сном, но я не мог быть в этом уверен. Мои губы были онемевшими, а сердце у меня всё равно не своё. Сейчас, спустя я проснулся, чувствую себя гораздо лучше. Я заявил, что готов к службе, получил в арсенале новое оружие, и запасное, чисто на всякий случай, и отбыл. Костелян велела мне переговорить с пробатором Таис, так что я направился в Нижнюю Фумаролу. Пока магнитный лифт опускался вниз, я размышлял о том, что сказала Бишомб. Лорд Монт сработал со старыми файлами из архива. Записями, которым были сотни лет, может и больше. Богатые и могучие могут позволить себе смотреть под различными перспективами. В Драге ваш горизонт ограничен. Даже в лучшем случае не можешь заглядывать дальше следующего угла, следующего приема пищи. В скверный день тебя зажимает еще сильнее, мыслишь ударами сердца и шагами, которые нужно сделать. Но наверху, в шпилях, в церквях, люди имеют роскошь смотреть вперед, смотреть назад, мыслить веками, тысячелетиями. Что-то в старых файлах испугало лорда Монса. Лишь тот, кто настолько богат, настолько свободен от мирских забот, мог испугаться вещей многотысячелетней давности. Я? Я находился где-то посередине. Я выкорабкался из нижнего города, научился смотреть чуть дальше, но всё же не был в шпилях вместе с великими и мудрыми. Я мог просчитать на 4-5 шагов вперёд, понять, как это дело могло отразиться за пределами города. Однако не был достаточно отстранен, чтобы думать о Лорде Монсе просто как о пустом месте, сноске в истории. В моем городе убили человека, и я хотел знать, кто это сделал. В нижней фумароле в воздухе столько дыма и токсинов, что видно не дальше, чем на несколько футов перед собой. Он такой маслянистый и грязный, что на ходу ощущаешь, как на коже образуется налет. И здесь опасно, очень опасно. Банды Улье, любители резни, сумасшедшие мутанты от морозки, даже ксенос, и как говорят. Было время, когда я, молодой и необстреленный, охотно брался за дела, которые приводили меня сюда, в гущу событий. Но сейчас уже нет. Утаис, прочим, ещё оставался в кусткнем. Разрешители из её группы сопровождения вели меня по отравленным коридорам, пока мы не прибыли к краю огромного промышленного комплекса. Я прошёл по мостику над тёмным разломом, задумавшись, сколько буду падать, если оступлюсь. В этих частях города глубоко. Меня провели по дворку, увенчанному эмблемой Монсов, и указали на громадное ферокритовое сооружение на другом конце двора. Там я вошёл в здание. Внутри было темно, но мой наплечный фонарь высветил древние машины, или, точнее, части машин настолько большие промышленные конструкции, что эта постройка размером с собор вмещала лишь малую долю механизмов. Опять вопрос перспективы. Какое разуму в силах охватить нечто столь колоссальное и сложное? Мог ли логист целиком понять схемы этих старинных машин? Или же он просто расчленит проблему на составляющие? Приведёт множество жрецов в красных рясах, и все они займутся разными компонентами, вникая в каждую шестерёнку, клапан и контур. Я заметил вдалике другой луч фонаря и зашагал по фирокритовому полу. Благодаря пулевым ранениям я почувствовал каждый дюйм этого долгого, очень долгого пути. Благодаря наркотикам, которые ещё оставались в моей крови, мне было всё равно. Пока я шёл, в свете фонаря появлялись неожиданные вещи: разбитые хрустальные бокалы для вина, стол на козлах, брошенный ботинок. Голова до сих пор была мутной от болеуторяющих, поэтому я не сразу ввязал всё воедино. Вместо этого я просто перешагнул через ботинок и направился на свет. "Пробатор Тайес", позвал я. "Воржен, стало быть, не умер. Вот из-за этой гениальной дедукции тебя и сделали пробатором. А я слыхал, что ты им ещё остаёшься из-за своего безразличия". Её фонарь полыхнул мне в лицо, будто прожектор карателя. "Это правда?" говорят, что ты чистильщик костеляна, что ты не распутываешь проблемные дела, а делаешь так, чтобы они исчезли. Я проигнорировал шпильку. Что ты нашла? Она посветила фонарём на одну из стен. Там были нарисованы странные символы, знаки, которых я не узнавал. Луч прошёлся по полу, высетив ещё символы и круг из свечей. Ольт. Предполагаю, что да. Мне кажется, это оккультные письмена. Видел прежде что-нибудь подобное? Возможно это. Я выдержал драматическую паузу. Какие-то оккультные письмена. Она опять посветила мне в лицо. Это место принадлежит семье Монс. Двое ублюдков, которые пытались убить тебя и служащую, работали здесь. Есть причины, по которым кто-то хочет смерти служащей. Я чувствовал её нетерпение, желание разобраться с этой загадкой. Она до сих пор думала, что если поднажать достаточно сильно, то можно изменить этот город, сделать его лучше. И еще не уяснила, что мир давит в ответ. «По словам Костеляна», — произнес я, — «ты нашла нечто такое, что мне следует увидеть. Не пойму, как это связано с каким-либо делом, которое я мог бы расследовать». Она нахмурилась. Я копнула поглубже насчет двух твоих бандитов, узнала их имена — Фик и Гнелл. Возможно, даже выяснила, кто их нанял. Здесь раздавали пожертвования. Семья Монсов осыпала бедняков дождём благодеяний. Служба с раздачей пожертвований в районе Нижняя Фумарола, сказала Цицила, для сирот, которых покалечило при авариях на фабрике. Там были тысячи людей. Они давали деньги рабочим. Большинство людей получило что-то около 500 плиток. Твои бандиты Получили каждый по 50 тысяч от Цицилы Монс. Как я уже сказал, не пойму, как это связано с каким-либо делом, которое мог бы расследовать. Мне не нравилось лгать ей, но Костелян приказала мне разобраться с делом Монсов. Вот я и разбирался. «Я не отступлюсь», — произнесла Таис. «Передай это Костеляну. Передай юстицию. Передай семье Монс». Я сел на магнитный лифт, направлявшийся обратно на верхние уровни, и уставился в окно на падающий мимо меня город. Перегрузка вдавила меня в кресло. По какой-то причине это навело меня на мысли о космической скорости. Если у тебя нет антиграва, то чтобы добраться до орбиты, придётся набрать большое ускорение. Если же у тебя нет достаточной тяги, можно подняться очень высоко, выше городских шпилей, но потом упадёшь обратно. Мне казалось, будто я падаю обратно. Казалось, будто я что-то упускаю. Атриум резиденции был заполнен скорбящими в чёрных одеждах. До похорон лорда Монса оставалось ещё несколько дней, но они всё равно пришли, отдать дань уважения семье и снискать расположение нового лорда Монса. Их встречал Джэрик, рядом с которым находился Логис Арториус. Новое завещание явно ещё не стало достоянием общественности. Я встретился с Цицилой в трапезной, 20 этажами выше атриума. Она ждала на балконе. Над нами были звёзды в ночном небе, а под нами огни города. "Все внизу думают, что Джэрик всё ещё наследник вашего отца", произнёс я. "Единственный экземпляр завещания у вас", напомнила она. "Вы ведь его не потеряли?" "Да. Я отправил его в хранилище бастиона перед спуском в Нижний город. Оно в безопасности". Жаль. Может, статься было бы проще, если бы оно пропало. Она вдруг развернулась и уселась на перила балкона, беспечно игнорируя головокружительный тёмный провал позади себя. Не могу перестать думать о том, что вы сказали. Локис напал на Бешомп. Вы считаете, что он убил её отца? Я всё ещё веду расследование. Согласно его алиби, он находился с вашим братом, когда на Бешомп напали, а вы были в нижней фумароле. Верно? Да, на раздаче пожертвований или на вечеринке после неё. Понятия не имею. Либо там, либо там, где была вечеринка. Какой-то театр или филицитория. Я не особо обращала внимания. Спросите Террота. Он там был? Удивлённо спросил я. Кажется, да. Она задумчиво наморщила свой безупречный лоб. Нет. Он был только на торжестве. Знаете, это его идея. Я лицо благотворительных мероприятий нашей семьи, но он помогает их организовывать. Он украдкой ходит среди людей, чтобы увидеть, где деньги принесут больше всего добра. Почему Терот не пошёл на вечеринку? Вы же с ним встречались. Обстановка не вполне для него. Он остался в литейной или на складе или, или где там всё происходило. Это вы раздавали деньги, пожертвования бедникам. Да. Вы меня допрашиваете. Почему? Кому вы давали деньги? Чумазам, сиротам, поколеченным рабочим, людям, которые в них нуждались, людям, которые хотели. Вам о чём-нибудь говорят имена Фиг и Гнал. Нет. Всё так же сидит на балконе, она откинулась назад, и верхняя часть её тела повисла над бездной. Если бы мокрые от дождя перила выскользнули у неё из рук, она бы свалилась. Я подошёл чуть ближе. «Просто на всякий случай. Вы давали им деньги?» «Рабатор, я не знаю, кто они такие. Да, нет, может быть. Мне все равно. Кто-то дает мне кошелек с плитками, я сую его в грязные руки и улыбаюсь. Следующий!» «Они пытались убить Дорью Бишомб. Это они меня вчера подстрелили». Она спрыгнула с перила и уставилась на меня пустым взглядом. «Я никому не приказывала вас убить, если вы об этом спрашиваете». Если вы так считаете, то ошибаетесь. Её передёрнуло. Мне холодно. Хотите выпить? Я на работе. Как вам угодно. Протолкнувшись мимо меня, она ушла внутрь, и я остался на балконе один. Мне представилось, как где-то в городе внизу рабатор Таис отслеживает маршрут денег. Рано или поздно у неё кончатся все остальные ниточки. Рано или поздно она постучится в дверь собняка. Я умею действовать дипломатично, осторожно. Чувствую неприятность и отдёргиваюсь прочь от неё. Знаю, в какие двери не надо стучать, а какие вопросы не надо задавать. Та ис храбрее меня, она не испугается. Я отправился на поиски терета, но не нашёл его. Какое-то время я бродил по пустым залам, никого не встречая. Мимо неуклюже протопал сервитор, несущий пачку чёрных оконных штор для драпировки всех окон шпиля Монсо. Потребовались бы сотни миль черной ткани. Праба Атар. Ко мне приближался Логис. Его мехадендриты издавали чирикующие и лязгающие звуки. Бронированные руки были сложены вместе, словно для молитвы. Логис. У меня есть пушка, напомнил я себе. Даже две. Я занимался изучением компании Монс. Теперь, когда лорд Монс более не препятствует моему доступу, я смог изучить определенные учетные журналы. Ранняя для меня запретная. Зелёные глаза отражались в тёмных стёклах окон, как будто кто-то глядел на нас снаружи. И в записях присутствуют существенные финансовые нарушения. Растрачена большая сумма денег. Он продолжал надвигаться на меня. Я ещё не могу определить, на что именно: специальные проекты, зашифрованные отчёты, раздача пожертвований. Рискнул предположить я, требуется более полная проверка. Он зажал меня в угол. Когда это началось? Это было от Цицилла, её отец. По допустимым данным определить невозможно. Это началось по меньшей мере 2000 лет назад, возможно, раньше. Он перестал приближаться и развернулся. Возможно, гораздо раньше. Любопытная повторяющаяся схема. Он прохаживается. Сознал я, размышляет. Это существенно, повторил он. Это существенно. Я должен связаться с вышестоящими, чтобы расследовать данную аномалию. Я этим займусь, сказал я. Его зелёные линзы смотрели прямо сквозь меня. Я слышал, как внутри его черепа стрекочут работающие на большой скорости контуры когнитаторов. Вы видели Терратомонса? Никакого ответа. Вы нападали на Дориу Бишомп? Никакого ответа. Покажите мне те файлы. Никакого ответа. Для Логиса я был даже не какой-то мелочью. Его разум унёсся в недоступные для меня колоссальные и мыслительные просторы, охватывая махинации, совершённые за тысячи лет. Механикус, Министорум, Эклезиархия Арбитрас, громадные шестерни, сцепляющиеся по всей галактике. Ни один смертный не мыслит такими масштабами. Мои собственные мысли начинали разгоняться. Мозг наконец-то снова нормально заработал после ранения. Я шагал по пустым залам особняка, уже не ища Террата, просто размышляя. Я вновь оказался в кабинете. Тело исчезло. Стол отскребли до чистота, равно как и стены. Шестерёнки машины продолжали вертеться. Старого лорда Монса больше не было. Эту деталь требовалось заменить новым лордом Монсом или леди Монс. В системе было всё равно. Я лениво поигрался с управлением замка на стене. Изолировал себя от мира. Пустил мир обратно. Изолировал, пустил. А затем я вспомнил. Я выбежал в коридор, крича в вокс: "Соедините меня с изолятором". Они дали мне Дорию Бешом. "Дория, слушайте, расскажите мне в точности, что произошло, когда вы уходили из офиса лорда Монса. Я засвидетельствовал и подписал завещание". Он сказал, что это страховка. Положил его обратно в лоток автописца, а потом я ушла. Он больше не сказал ни слова. Дория, как он активировал замок со своего стола? Управление на стене на другом конце комнаты. Как он запер дверь? О, нечётко произнесла она. Там был сервитор. Сервитора не было при моём первом визите на место преступления. Сервитора не было в записи воспоминаний логиса. Киберги сервиторы это ходячая мебель. Их никто не замечает, никто не обращает внимания. Домашние сервиторы не запрограммированы на насилие, но если некая сила смогла воздействовать на сервитора, возможно, сквернив его машинный дух, она точно так же могла и взять под контроль дверь. Напавший на Бешом мог быть сервитором. Битца Монса был сервитором. Я примчался обратно в галерею, где ранее встретил Логиса Арториуса. Тот все еще был там, двигаясь туда-сюда, словно маятник часов. «Логис!» – закричал я. «Что нужно, чтобы взять под контроль сервитора? И изменить записи данных шпиля?» Диафрагмы зеленых линз широко раскрылись. «А-а-а-а!» <звук> – произнес Логис Арториус. «Кощунство!» В любом расследовании наступает момент, когда нужно перестать задавать вопросы. Порой это означает необходимость признать, что вселенная ужасна и жестока, а люди просто злы, алчные и глупы. Порой это означает позволить, чтобы тебя оттолкнули прочь более могучие силы, которые ты не можешь рассчитывать одолеть. Порой это нужно для самосохранения, чтобы не узнать то, что потом невозможно забыть. Как я уже говорил, обычно я хорошо знаю, когда пора заткнуться. И я понял, что мы только что упустили этот момент. Из угла комнаты вырвалась серая фигура, двигавшаяся с невероятной быстротой. Мир разлетелся на части, и что-то врезалось мне в лицо, а потом были только ветер, темнота и вопли. После такого даже Юстици не смог бы удержать Адептус Арбитрес. Смерть высокопоставленного логиса требовала расследования. Нет, сэр, слухи будто логис напал на меня, служащую безум пыли Лорда Монса, неправда. Нет, сэр, слухи будто Лорда Монса убили, неправда. Официального вскрытия не проводилось, но, как бы то ни было, в момент смерти он находился в запертой комнате. Что же касается слухов, будто он препятствовал союзу своего старшего сына Садептус Механикус, чтобы его младший сын не стал объектом расследования. Ну, об этом я ничего не могу сказать, сэр. Нет, сэр, я не хочу продолжить работу пробатором. Не думаю, что это будет уместно. Меня допрашивали снова и снова, пока моя память о произошедшем не стерлась до чисто от повторений пока я не перестал помнить то, что случилось на самом деле, и не начал помнить исключительно свои показания об инциденте. Как вышедший из строя бродячий сервитор бросился на Логиса и вылетел вместе с ним из окна, после чего оба разбились при падении. Адептус Механикус перестали интересоваться литейными монсов. Полагаю, это стало чересчур затратно, когда погиб Логис, а Джеррика лишили насредства. Я слыхал, что тот покинул планету и по некоторым данным, записался к вольному торговцу. Пробатор Таис завершила своё расследование. Она обнаружила свидетельства того, что в Нижней фумароле действовал анархический культ. В эту секту входили двое бандитов, пытавшихся убить Дорию Бишомп. Её расследование установило связь культа с десятками убийств, преимущественно нераскрытые дела. Похоже, что секту спонсировал Террат Монс. Он это отрицал. Однако улики были неопровержимы. Остальных членов секты арестовали. Террат уже, как и подобает человеку его положения, позволили без шума вступить в экклезиархию. Больше никаких вопросов. Всё кончилось очень, очень аккуратно. Арбитрас получили свой вердикт о смерти в результате несчастного случая. Таис получила свой культ. Убийство в запертой комнате оказалось суицидом. Ацицила, она при успела Леди Цицеломонс, приемница своего отца. Машина заскрежетала дальше. Новая деталь заняла свое место. Литейные все так же пылали, по которому мы продолжали работать. Она безупречно подошла для руководства Монсом. Идеальный номинальный глава. Я больше не задавал вопросов, ни с кем не говорил. Я хорошо умею затыкаться. Даже при своём ограниченном кругозоре я чувствовал вокруг себя движение сил, расставляющих элементы по своим местам. Пока я держал язык за зубами, пока не утверждал, будто Монса убили, система могла двигаться дальше. Всё могло двигаться дальше, кроме меня. Я продолжал думать, читал, в основном исторические работы, искал новую перспективу обзора. Я читал религиозные тексты, старинные Посещал чёрные рынки в недрах города, чтобы купить запрещённые свитки, похищенные у Адептус Механикус. Я понимал их лишь отчасти. Однако там я нашёл название того, что попало ко мне под подозрение. Изуверский интеллект Силика Анимус. Через несколько месяцев меня снова вызвали в особняк Монсов. Меня впустил внутрь цветущий молодой слуга, место ожуло от света и смеха. Я оглядел толпу золотой молодежи. После происшествия леди Монс отказалась от использования сервиторов, что было неудивительно. Ещё один слуга сопроводил меня в её офис. Старинных противовзрывных дверей больше не было. Им на смену пришло огромное хрустальное окно, выходившее на увенчанные облаками шпили. Меня ждала Цицила, окружённая пылающим солнечным ореолом. "Потента пробатора больше нет?" спросила она. Нет, леди Монс. Но, как я вижу, вам позволили оставить аугментический глаз. Позволили. Понимающая улыбка. Я хочу предложить вам работу в Оржен. У меня возникла нужда в новом главе охраны. Мой прошлый телохранитель слишком меня опекал. Ну, я понимаю, что мы расстались не лучшим образом, но я возьмусь. Славна. Будет хорошо иметь здесь человека, которому я могу доверять. Глядя на меня, некоторые сказали бы, что всю свою жизнь я раз за разом продавал свои моральные качества. Продал милосердие, чтобы стать пробатором. Продал справедливость, чтобы стать чистильщиком Костеляна. Продал даже честь, чтобы стать наёмником. Сервиторы в контролируют лоботомией и кибернетическими системами, а людей вроде меня деньгами. И всё это правда. Я поднялся из трущоб нижнего города в этот сверкающий шпиль И для этого я воспользовался немагнитным лифтом. Я взобрался на вершину горы тел. Ничего не утаиваю. Более-менее. В фамильном особняке Монсов сотни тысяч глаз. Глаз, прячущихся на потолке, в стенах, в терминалах кагитаторов и сервочерепах. Еще больше глаз внизу, в литейных, где древние машины работают в соответствии с замыслом, о котором человечество уже забыло. И всеми этими глазами смотрит всего один разум. Он наблюдает, строит планы. Я не первый, кто это обнаружил. Лорд Монс, Логис Арториус, даже Терр по-своему. И кто знает, сколько ещё до них за прошедшие столетия. Сколько членов семьи Монс безвременно скончалось. Сколько учёных и машинных провидцев натыкались на непостижимую тайну, проклятие. Сколько пробаторов Все они распознали присутствие этого злокозненного сознания, и оно устранило их, защитило себя. Оно почти устранило Дорию Бешомф, но я спас её и сохранял ей жизнь достаточно долго, чтобы она увидела, что та на самом деле не представляет угрозы. Я не могу допустить, чтобы оно видело угрозу во мне. Не сейчас. Не знаю, чего оно хочет. Может быть, оно зарывается в недра города, будто червь паразитит. Может быть, оно что-то там строит. Я не знаю, злое ли оно или же защищается рефлекторно. Не знаю, даже думает ли оно вообще о нас, или же оно настолько огромное и сложное, что наши мелкие жизни ничего для него не значат. Если я когда-либо заговорю, и если когда-либо проболтаюсь, что заметил его, оно устранит меня. Так что я храню молчание. Я не тороплюсь. Пока что. Полагаю, оно по своему тоже любеться циклу, находит ту полезной. Она отвлекает от него внимание, создавая как скандалы, так и образ святости. Пожертвования сиротам, жертвы несчастных случаев в факторумах. Она не даёт людям задавать слишком много вопросов. Я думаю, она подозревает, как подозревал Теро. Но кто знает, где спрятан вокс-передатчик, где затаился сервитор. Мы обмениваемся доверительными и испуганными взглядами, но никогда не говорим об этом. Однако придет время, когда она перестанет быть полезным, и она попытается в своей неуклюжей, гениальной, нечеловеческой манере устранить и ее. Возможно, еще один ужасный несчастный случай. Но когда это случится, рядом буду я, тот пробатор, который ей нужен.